11. Пространство Закари. Система Кэсмер. Линкор Союза Систем Громовержец. Хирш откинулся на спинку ложемента, обозревая огромный экран. Гигантская рубка управления линкором была размером с хороший спортзал. Ее стены и потолок были превращены в громадный информационный голографический экран, а потолок, как светящаяся полусфера, нависал над адмиралом живым небосводом, наполненным пылающими созвездиями ключевых точек плана. Потрепанный фрегат пришлось оставить. Хирш был вынужден перебраться на один из двух десятков уцелевших линкоров, чтобы вести за собой ударные силы флота, вобравшие в себя самые крупные корабли. Здесь, на линкоре, зона командования была чуть приподнята над полом, и Хиршу порой казалось, что он парит среди потоков информации, растекавшейся по глади информационных экранов. Это было идеальное место. Отсюда он видел все. Он мог управлять всем. Он был всем. Был самим флотом. Скользнув глазами по графикам заполнения двигателей, Хирш вызвал отдельное табло с таймером и повесил его поверх схематического изображения звездной системы, в которой находилась его группа. Таймер безжалостно отсчитывал минуты, отведенные на операцию перезаправки, но адмирал оставался спокоен. Они укладывались в график. Разбить флот на две части было идеей Хенрика. В первую группу отобрали корабли с наибольшим запасом хода, рассчитанные на дальние прыжки. Во второй группе остались корабли поменьше, которым понадобилась бы пара перезаправок. Команда группа «Альфа» состояла из 15 линкоров и 10 крейсеров. Грозная сила, способная уничтожить небольшое государство. Да, корабли были потрепаны — В некоторых едва теплился дух, но они все еще оставались грозной силой. А главное, все они были способны совершить супердальний прыжок. Те корабли, которые не могли его сделать или имели повреждения ходовой части, остались на прайме под командованием Свенберга. Сейчас группа Альфа заправлялась. По команде Арона корабли совершили первый дальний прыжок в отдаленную закрианскую систему Кэсмер, где теоретически могли находиться агенты разведки Союза. Отсюда последний раз приходил сигнал, подписанный кодом корабля разведки. Конечно, никого здесь не оказалось, но место было тихое и спокойное, а сектор прибытия располагался вдали от обитаемых планет. Корабли «Союза» выложились по полной, гипердрайвы выдали все, на что способны, израсходовав прыжковые заряды. С линкорами все просто — Двигатели просто заряжались новыми зарядами антиматерии, извлеченными из системы переработки, находящейся на борту огромных кораблей. С крейсерами сложнее. Сейчас каждый из них состыковывался со своим линкором-напарником и получал на борт новую порцию антиматерии из хранилищ донора. Линкоры играли роль передвижной заправочной станции. Нет, это не было для них обычным делом. Просто заводы переработки, используемые Для самого линкора позволяли хранить и удерживать дополнительный запас топлива для гипердрайвов. Не этим запасом сейчас можно было поделиться с другими кораблями. Конечно, для этого пришлось кое-что подправить и в кораблях, и в процедуре стыковки, и в процедурах заправки. Все же полностью заменить настоящую заправочную станцию линкор был не в силах. Но техники сотворили чудеса. Связка линкор-крейсер сработала. Именно поэтому сейчас группа «Бета» под командованием адмирала Хенрика Штола заправлялась у настоящей заправочной станции в системе К-111, чудом уцелевшей при налете врага. Законсервированная, оставленная про запас, списанная на покой, она не привлекла внимания противника. Возможно, потому что при ней не было людей, сплошная автоматика. Как Аарон успел убедиться, враг атаковал в первую очередь те объекты, где было много живых. Вероятно, его основной целью был захват новых подчиненных, а не разрушение инфраструктуры. Станция 111, обслуживаемая только роботами, избежала атаки, хотя сквозь систему, судя по данным, пролетали корабли противника. Они и не тронули станцию, в отличие от соседней 112, где находились корабли и база с военным персоналом. Там корабли противника учинили настоящую резню, которая остановила только вмешательство второго флота. Хирш терпеливо ждал. Хенрику предстояло заправиться первым. У него было два десятка крейсеров, нуждающихся в заправке, и два корабля-носителя. Лишенные истребителей, они преобразовались в транспорт для хранения топлива. Огромные, мощные, с большим запасом хода и почти беззащитные, они должны были сыграть роль баков с горючим. Сейчас они оказались пусты. Уцелевшие истребители остались на прайме. Бросив взгляд на карту, на которой светлые точки уже заправившихся крейсеров занимали свое место в боевом порядке, Аарон нахмурился. Нет, у него все идет по плану, но хорошо бы получить весточку от Хенрика. Их прыжок был короче до границ Союза. К этому времени они должны были уже заправиться и прыгнуть дальше, в центр окры. Там перезаправиться от носителей, превращенных в танкеры, бросить их и прыгнуть к финальной точке. Ровно по графику, согласованному ранее. Группа Арана совершала только два прыжка и сейчас могла немного подождать. Да, конечно, предполагалось, что возможно отсутствие связи, поэтому все действия были согласованы заранее и привязаны к таймингу. Но друзья условились. Если связь будет, Хенрик обязательно пошлет весточку по уцелевшим гиперканалам, чтобы коммуникатор на запястье адмирала чуть дрогнул. Личный канал с высшим приоритетом. Арон отвлекся от созерцания экранов над головой, тронул запястье. Ком сухими строчками сообщил о поступлении в систему связи флагмана специализированного зашифрованного сообщения. Хирш вздохнул и натянул командный шлем, лежавший в углублении пульта под рукой. Система опознала адмирала и вывела на забрало окно с сообщением. Расшифровка заняла несколько секунд. За это время Хирш успел заметить реквизиты сообщения. Хенрик. Раскрывшееся окно со столбцами цифр подтвердило предположение Хирша. Его друг зря времени не терял. Все суда под его командованием были заправлены в срок и уже направлялись к очередной точке. Там они повторят операцию и будут ждать срока для прыжка к конечной точке системы Тьюр. Хирш одним движением смахнул поступивший пакет в систему флагмана, дав ему высший приоритет. Данные о корабля «Хенрика» импортировались в центральное хранилище, обновили состояние справочников группы «Альфа», синхронизировались таймеры отчета, учитывая поправку на срок передачи сообщения по гиперпространственной связи. Следом в систему отправились стандартные отчеты по кораблям-ресурсам, обновляя общую информационную базу флота, а также сотни рапортов, о мелких происшествиях, состоянии членов экипажа, заменах, назначениях и прочий бюрократический хлам. Все было учтено и записано. Это флот. В последний момент Хирш заметил, что к сообщению приложен дополнительный файл с шифрацией. Он был предназначен исключительно для него. Открыть его можно было только личным цифровым ключом адмирала Аарона Хирша. Личное послание. От нехорошего предчувствия засосала подложечкой, но адмирал не колеблясь провел пальцем по панели, подтверждая доступ своим ДНК. Это было видео, разумеется, со звуком. Хенрик сидел за письменным столом, как в своем обычном кабинете, где он планировал самые масштабные и изощренные военные операции. Сцепив пальцы в замок, он твердо смотрел в камеру и казалось, в глаза своему старому другу. Арон произнес Хенрик. Все идет по плану. Не знаю, увидимся ли мы еще и будет ли у нас возможность поговорить. Скорее всего времени на разговоры не останется. Поэтому я воспользовался свободной минутой и записал это сообщение. Можешь считать его... Да чтоб тебя пробормотал Хирш. Моим завещанием. Хенрик, седой, бледный, с едва заметной щетиной на подбородке чуть ухмыльнулся. Предполагаю, что сейчас ты послал меня к черту. Но признай, что выйдет в итоге, мы можем только предполагать. Да, все, что мы хотели сказать друг другу, мы уже сказали. Старая ты жестянка. Осталось только одно. Хенрик на записи тяжело вздохнул, собираясь с духом. Аарон, поглядывавший на таймеры, собрался уже поторопить друга и только потом вспомнил, что это запись. «Если ты уцелеешь, а я нет», — решительно произнес Хенрик, — Прошу тебя позаботься о моей внучке Марине. Вы никогда не встречались. Ты ее не видел, но... — Думаю, ты слышал, что случилось. — Да что ж такое? — пробормотал Хирш, резко выпрямляясь. В его голове с быстротой молнии мелькнула ужасающая мысль. Хенрик окончательно сдал. Надорвался. Разумеется, всем было известно, что лет двадцать назад дочь Хенрика и Ираида, ее крошечная дочь Марина, погибли в катастрофе. Все банально, никаких тайн. Взлет пассажирского кара, отказ двигателя, потеря управления, столкновение с другими карами, падение, вспышка. Шесть жертв. Виновных нет. Техническая неисправность так бывает, даже с адмиралами и с адмиральскими детьми, которые не желают пользоваться влиянием своих родственников и выбивать себе отдельные транспортные потоки. Тогда в каре погибла Ираида, ее муж Герман и их дочка Марина. Объединение двух древнейших родов Прайма окончилось плачевно. «Да, знаю», — Хенрик на записи усмехнулся. «Думаешь, я совсем поехал на старости лет? Но нет. Помнишь, ты сказал мне, что я, на удивление, хорошо справляюсь с ударом судьбы? Немного жестко прозвучало. Но для тебя, остального адмирала, это было нормально. Так вот, для этого была причина. Марина уцелела» то...» Хенрик нахмурился, поиграл седыми бровями. Настроение у него явно испортилось. «То, что осталось от моей внучки, — тяжело произнес он, — попало в Центральный военный госпиталь, в исследовательскую часть института. Формально мозг сохранил свои функции. Использовав все свое влияние в самом шкурном смысле слова, я перевел ее в исследовательский проект «Новая смена». Ей. Ей создали новое тело, а части мозга восстановили искусственными материалами, поместив в него для управления функциями тела новый экспериментальный скин, предназначенный исключительно для дублирования автоматических систем. От Марины осталось только сознание и немного родных тканей мозга. «Старый черт, пробормотал Хирш, нашаривая пальцами панель управления поиском. «Что же ты натворил?» «Марина выросла», — продолжил Хенрик. «Изменила имя и фамилию, чтобы исключить ассоциации со мной. Немного, чтобы не привыкать заново. Все было секретно. Но мы часто общались, она... Она отлично справилась. И не дала мне превратить ее в фарфоровую куклу, обложенную ватой, в драгоценность, которую дедушка хочет хранить в сейфе, запертом на сто замков. Характер у нее скорее мой». Это больше всего убеждает меня в том, что эксперимент удался. Самым сложным, конечно, было молчать, ведь все строжайше засекречено, разработки в этой области еще ведутся. И многие процедуры вообще не проходили государственный контроль. Но теперь у тебя есть доступ ко всему. Хендрик на записи снова замолчал, а Хирш уже лихорадочно набирал в поиске запросы с высшим приоритетом, пытаясь найти следы проекта «Новая смена». Он обшаривал базы флота. В них все должно быть учтено. Тут ничего не пропадает бюрократия. Она... Она выросла, Аарон. Хенрик печально улыбнулся и пошла на службу. Думаю, теперь ты ее разыщешь без труда. Ее зовут... Морям Сус. Сус, пробормотал Хирш, вбивая имя в поиск. Где-то я его слышал. Хенрик еще что-то бормотал, нахваливая внучку, но Аарон погрузился в поиск, испытывая смутное ощущение, что вспомнил. Чтоб тебя!» — четко сказал он. Его рука ощутимо дрогнула, поиск сбился, система с удивлением переспросила о целях запроса. Хирш откинулся в кресле, жадно глотая воздух. Подумать только! Он сам, собственными руками, отправил плоть и кровь старого друга в это драное путешествие. Перед глазами расцвело красным тревожное табло. Система дальнего предупреждения. «Контакт с противником», — доложил по голосовой связи дежурный офицер. «Дальний радар фиксирует сигнатуры двигателей военного образца. Боевая тревога», — отчеканил Хирш. «Протокол общий сбор». Система зафиксировала приказ, и к исполнителям понеслись пакеты заранее составленных распоряжений и инструкций. Автоматика перешла на режим срочного сбора хирш не хотел рисковать и ввязываться в бой вероятно его группа превосходит огневой мощью все что есть у врага в этой системе, но вступать в бой нельзя у них другая задача обнулить таймеры красной зоны произнес хирш готовность к прыжку регламент остановка бросив последний взгляд на изображение старого друга арен с сожалением закрыл окошко это запись он посмотрит ее еще раз потом если представится шанс. А пока ему надо вытащить свою группу в другую систему подальше от сил врага и там дождаться часа Х. Заправка завершена. Нужно только время, чтобы загрузить новые координаты прыжка, разогнаться и уйти. Минуты для одного корабля. Но для группы в четверть сотни вымпелов. Синхронизация, — взревел Аарон, откидываясь в кресле. — Диспетчер, дайте статус синхронизации. На это он мог сейчас повлиять, на все остальное в этой жизни нет.